Утром я проснулась всё с тем же чувством, с которым открывала глаза на протяжении последних двух недель. Чувство было приятным, искренней незамутнённой радость. С учётом того, что оно пришло на смену тревоге, которая грызла меня изнутри с начала мая и до середины августа, оно казалось приятным вдвойне. Впервые за несколько месяцев с начала этого самого проклятого ЕГЭ Наконец-то можно было ни о чём не тревожиться. Выпускная пора в средней школе и период вступительных испытаний в институте позади. И Сашка выдержала эти непростые испытания с честью, поступив на бюджет. Не то чтобы я ставила перед ней такую цель, как единственно возможную. Нет, наоборот, не понаслышке зная, как тяжело дети переживают возможные неудачи на ЕГЭ, зачастую прощаясь со здоровьем, А иногда даже и с жизнью я ещё в начале последнего для дочери учебного года твёрдо сказала, что ставить на кон жизнь и здоровье мы не будем. Не поступит на бюджет, станем учиться платно. Сашка тогда только фыркнула презрительно. Она вообще последнее время вела себя в нашем женском тандеме как старшая, уж более мудрая, так точно. По правде говоря, всю истерию с выпускными экзаменами и поступлением в вуз она перенесла гораздо спокойнее, чем я. Делай что должно и будь что будет. Вот каким философским принципом руководствовалась моя взрослая дочь. Конечно, насчёт выбора института мы немного поспорили, не без этого. Ставшая довольно известным в узких кругах, конечно, но всё же блогером, специализирующимся на теме красоты и моды, И привыкшая к свободным деньгам Александра первоначально планировала получить какую-нибудь модную и подходящую к её образу жизни профессию, а потому присматривалась к институту кино и телевидения. Однако шансы поступить туда были весьма невелики. Существенные коррективы внесло и крушение блогерской карьеры в Инстаграме, в одночасье превратившемся в экстремистскую организацию. Нет, блог свой Сашка по-прежнему вела. Однако число подписчиков в нём ощутимо уменьшилось, а реклама и вовсе сошла на нет. Я, признаться, переживала, как это скажется на неокрепшей юношеской психике. Но моя дочь в очередной раз сумела меня удивить, поскольку отнеслась к случившемуся со здоровым фатализмом. Быстро зарегистрировала аккаунт ВКонтакте и в Телеграме, перенесла туда основной контент, каким-то образом переориентировала аудиторию. подала заявку на участие в какой-то около государственной программе по поддержке молодых блогеров, и хотя уровень доходов до того, что было, пока не дотягивал на карманные расходы, ребёнку всё равно хватало. Неочевидным последствием случившегося стало решение Сашке получить нормальное классическое образование, которое позволило бы зарабатывать на жизнь без учёта модных веяний, которые, как оказалось, сильно зависят от любой конъюнктуры. включая политическую. Конечно, мать судья робко намекала на то, что юриспруденция будет востребована всегда. Однако нырять в законы и кодексы моя дочь не хотела категорически. На предложение рассмотреть экономику или журналистику она фыркала, будучи с юношеским максимализмом уверенной в том, что в ближайшие годы эти науки ждёт неминуемая стагнация, а за ней и отсутствие достойных предложений на рынке труда. Медицина моей удочке никогда не привлекала, впрочем, как и педагогика. А потому выбрала она направление, которое сама считала перспективным туризм. Не будет внешнего, останется внутренний, бодро сказал ребёнок, взялся за учебники, сам оплатил себе репетиторов и таким стал студентом первого курса финансового университета при правительстве Российской Федерации, заняв одно из 75 бюджетных мест. Признаться, как железная логика, которой Сашка руководствовалась при выборе будущей специальности, так и целеустремлённость, с которой она пёрла напролом по направлению к студенческому билету, меня не только поразили, но и порадовали. В конце концов, любой матери приятно осознавать, что единственный ребёнок вырос не балбесом. Да и финансовая сторона вопроса, признаться, играла не последнюю роль. Учиться на бюджете лучше, чем платить за образование. Это даже и объяснять не надо. И всё же, хотя Сашка и проявляла чудеса самостоятельности и благонравия, я даже самой себе не признавалась, насколько переживала из-за её перехода из школьниц в студентки. Масштаб напряжения, в котором я прожила с мая по август, осознался только тогда, когда оно наконец схлынуло. То есть в тот день, когда на сайте вуза появились списки зачисленных, и я своими глазами увидела в них Сашкину и свою фамилию. И вот уже две недели я просыпаюсь по утрам с ощущением полного счастья и небывалой лёгкости. Честно сказать, довольно непривычным. До начала учебного года ещё десять дней, и Сашка проводила последние деньки в блаженном ничего не делании, Не считая, конечно, своего блога, который для неё всё так же важен, кажется, сегодня у них с Машей, её подругой и соавтором блога, намечался какой-то выезд на озеро Синеж. Они получили заказ на освещение достоинств муниципального пляжа Солнечногорска. Его оборудовали как новое общественное пространство совсем недавно, оснастили деревянными настилами, кабинками для переодевания, теневыми навесами. спасательными вышками. Признаться, на картинках выглядит прилично. Жаль, что я из-за нехватки времени вряд ли смогу туда доехать. А девчонки решили воспользоваться последними жаркими деньками и совместить приятное с полезным: и работу выполнить, и денежку заработать, и по загорать, и накупаться. Маша настоящая актриса, студентка одного из театральных вузов. Признаться, я всё время забываю, какого именно. Когда они только начали дружить, я переживала, что Сашку тоже потянет к богемной жизни. Не то чтобы я считала её плохой или недостойной, просто мой образ жизни так далёк от киношно-театральной тусовки, что я боялась, что мы с Сашкой, выбери она себе такую профессию, начнём неумолимо отдаляться друг от друга. Но моя разумная дочь предпочла жить по принципу дружба дружбой. «А табачок врозь. Я же уже говорила, что она абсолютно адекватно оценивает себя и свои способности, а потому понимает, что актёрского дарования ей бог не отсыпал от щедрот своих, а без таланта идти в эту профессию не стоит». «Мам!» – звонкий голос дочери вывел меня из ставших привычными утренних размышлений о том, какая она у меня молодец. «Вставай, я там завтрак приготовила». «С чего это?» Удивилась я, поскольку излишнего рвенея в домашних делах моя дочь не проявляет. Завтраки в нашей семье обычно готовлю я. У меня с утра занятие по вождению. Я специально время пораньше выбрала, пока машин ещё немного. Голодной я ездить не могу, потому что меня от волнения тошнит. Не тебя же будить, я ж не зверь. Так что я приготовила яйца пошот на листьях салата айсберг и с кусочками авокадо. И на тебя заодно тоже. «Правда, в твоём случае к завтраку прилагаются ещё обжаренные тосты». «А ты, я так понимаю, обошлась без них?» Спросила я, вылезая из кровати и ступая ногами на тёплые уже с утра половицы. «Что за август такой удивительный? С самого утра больше 20 градусов на улице, а днём уже которую неделю подряд плюс 32 обещают. Я, мамочка, как ты помнишь, хлеб не ем». Конечно, когда ты не искушаешь меня с утра разными вкусными бутербродами. Да я их и сама люблю, засмеялась я. Так что никто тебя специально не искушает. У тебя занятие на час? С кем? С инструктором. Зимой Сашка, не выдержав мук зависти из-за того, что её друг, Вама Горохов, получил права и теперь с полным на то правом может водить отцовскую машину, записалась на курсы вождения. Собственно, оплатила она и к себе тоже сама. Чем страшно перед другом гордилась. Я была уверена, что если это молодёжь и поссорится, то именно из-за того, что Сашка всё время козыряет перед Фомой своими заработками. С мужчинами так нельзя, сами понимаете. Но моя дочь, оказывается, обладает не только житейской, но и женской мудростью. По крайней мере, она точно лучше меня знает, как вести себя с мужчинами, чтобы их не отпугивать, потому что с Фомой они остались неразлучны. Парень вместе с другом раскрутил собственный бизнес, который Сашка безвозмездно рекламирует в своём блоге, а за это он пускает её за руль, позволяя тренироваться чаще, чем это предусмотрено платным инструктором. В начале сентября у неё экзамен на получение прав, и я точно знаю, что его она боится больше, чем ЕГЭ. Поэтому зубрит правила, решает карточки и тренируется ездить по московским улицам каждую свободную минуту. Естественно, что когда она ездит с Фомой, я переживаю не на шутку. Во-первых, это незаконно. Парень не сам за рулём без году неделя. А во-вторых, в машине Фомы запасных педалей нет, так что всё может случиться. С инструктором успокоила меня дочь. Мама, ты же знаешь, что Фома меня на улицах за руль не пускает, только на специальной территории и только для того, чтобы отрабатывать площадку. Ему штрафы не нужны, да и возможные аварии тоже. Машина-то отцовская. Так что езжу я с инструктором, а потом Фома меня забирает. Мы вместе едем за Машкой и стартуем в Солнечногорск. «Саша, я тебя умоляю, пожалуйста, аккуратнее! И на дороге, и в воде, и вообще!» «Мамочка!» Я тебя уверяю, что в мои планы не входит тонуть или попадать в аварии. Мне очень нравится моя жизнь, и в ближайшее время она должна стать ещё интереснее и насыщеннее. Так что я буду очень-очень осторожна. Сашка чмокнула меня в щёку, ураганом пронеслась в прихожую, одетая в шорты и белую футболку, вставила ноги в балетки, схватила заранее собранную сумку-рюкзак и исчезла. На прощание хлопнув входной дверью. Я перевела взгляд на часы, которые показывали без пятнадцати семь. Да, моя целеустремлённая дочь точно знает, чего хочет от жизни. Тяжело вздохнув от того, что, пожалуй, не могу сказать того же самого про себя, я поплелась на кухню, где меня ждал полезный и здоровый завтрак, правда, с хлебом. Отдав дань яйцам пашот, оказавшимся настолько вкусными, что даже авокадо их не портил, я пила уже вторую чашку кофе, когда позвонила моя подруга Машка. Наверное, есть что-то важное в том, что и у меня, и у моей дочери лучших подруг зовут одинаково, а может, это всего-навсего совпадение. Но у нас обеих есть по своей Машке. Моя отличная хозяйка, умудряющаяся держать в узде мужа, с которым они много лет живут душа в душу, и двух сыновей. Как ей это удаётся, ума не приложу. Конечно, готовит Машка так, что не только пальчики оближешь, но и ум отъешь. На мне на её же фирменных котлетках столько лет держится брак. Впрочем, Машка уверяет, что именно на них. Тактично не заостряя внимание на моих более скромных кулинарных талантах. Правда, про моё неумение выбирать не тех мужчин, она высказывается с гораздо меньшим тактом. Кузнецова, ты почему уезжаешь вчера с дачи? Кабачки не забрала? Строго спросила Машка, когда я ответила на звонок. Ты же радовалась, что из них можно наготовить массу диетических блюд, которые Сашка будет жрать, потому что они не нарушают диету. Говорила или нет? Говорила, призналась я. Так чего не забрала? Забыла. Забыла, передразнила Машка, впрочем, ни чуточки не похоже. Как говорила моя классная руководительница Мария Степановна: "Царствие ей небесное. А голову ты свою не забыла?" Вспомнив это распространённое школьное выражение, я не выдержала и засмеялась. "Нет, как же чудесно, что в это первое сентября в школу не надо идти не только мне, но и Сашке. Всё, что связано со школой, можно вычеркнуть из памяти как страшный сон". и форму, и обязательную покупку канцтоваров, и мытьё окон, и бесконечные сборы денег на нужды класса и школы, и родительские собрания, и, в общем, корзину с кабачками. Я сегодня привезу на работу, ворвалась в мои мысли подруга. Я туда ещё помидоры положила, перцы, лук, чеснок, огурцы и один баклажан. Если потушить всё вместе, то очень вкусно получится. Только без огурцов. Маш, Я вообще-то тоже готовить умею, немного обиделась я. Умеешь, кто ж спорит, покладисто согласилась подруга. Но сате будешь тушить по моему рецепту, чтобы получилось не просто вкусно, а божественно. Поняла? Поняла. А к огурцам я тебе ещё всякой зелени для засолки положила. Не захочешь мариновать, просто зальёшь холодной водой, чтобы получились малосольные. Моя подруга, ну, удивление, практичная особа. У неё в хозяйстве ничего не пропадает. Последнему листочку и росточку находится применение. И как у неё после нашей не самой простой в мире работы хватает сил на то, чтобы тащить на своих плечах ещё и дачные заготовки, я понятия не имею. Моя Сашка называет это битвой за урожай. Хотя на мой непросвещённый взгляд, это скорее выглядит битвой с урожаем. бессмысленной и беспощадной. Я представила, как буду выглядеть в судебной мантии и с корзиной, из которой торчат зонтики укропа, и захохотала в голос. Машка мой смех восприняла как попытку уклониться от засолки огурцов. Леона, сказала она, и голос её прозвучал от чего-то жалобно, что вообще-то моей подруге не свойственно. Ну будь ты человеком, Я бы, конечно, могла засолить на тебя огурцы, но у меня на эти банки и дары природы глаза не смотрят, честное слово. Урожай в этом году прёт так, что я не знаю, куда от него деваться. Вот давала же себе в прошлом году честное слово, что ни за что не буду сажать столько огурцов. И самое обидное, что его сдержало. В прошлом году 18 кустов было, в этом только 10 кустов. а урожаев в два раза больше, представляешь? Я уже и рассольника 30 банок закатала, и 23-х литровок с солёными огурцами в подвал спустила, и маринованные огурцы законсервировала, а они всё не кончаются. Представив, как по такой жаре Машка стерилизует банки и кипятит рассол, я содрогнулась. Подругу мне незамедлительно стало жалко, поэтому я торжественно пообещала, что приготовленную корзину заберу и доверенный мне урожай переработаю. Что ж, сегодняшний вечер придётся провести не за книгой и не перед телевизором, а на кухне. Признаться, от этой мысли мне стало довольно тоскливо. Следующий телефонный звонок был от Натки. Моя сестра вообще-то любительница поспать утром подольше. Благо её работа вполне это позволяет. Сын её, мой днюга, мой племянник Сенька в деревне, так что с завтраком с утра заморачиваться не надо. И чего это она в такую рань проснулась? Или у неё начуют таганцев? А потому сестрицы, хочешь не хочешь, она должна собирать бравого капитана на работу. Причина раннего звонка выяснилась сразу. Натка с Таганцевым, оказывается, уезжали в недельный отпуск на Волгу. А потому на меня и Сашку padла забота по кормёжке кота Веньки. Замечательно. Ещё и кот на мою голову. Если бы не бандитский характер кота, его, конечно, можно было бы забрать к себе, чтобы не мотаться каждый день к сестре на квартиру. Но делать очередной ремонт я была категорически не готова. Что ж, к счастью, у Сашки пока не ходит в институт, а у его друга Фомы есть машина, с которой кормёжка кота и вовсе перестаёт быть проблемой. Признаться, неожиданный отъезд сестры меня удивил. Мы виделись в пятницу после работы, и ни о какой поездке на Волгу даже речи не шло. Впрочем, особенности Костиной работы мне понятны. Отпуск на несколько дней ему мог выпасть совершенно неожиданно. В Турцию по горящей путёвке наверняка дорого, а погода стоит хорошая. Почему бы и не искупаться в Волге, заодно изучив новые для себя места. Последняя командировка Таганцева была как раз в Заволжье. Зная компанейский костян характер, можно было не сомневаться, что у него там осталось немало новых друзей, которые будут просто счастливо принять у себя Таганцева вместе с дамой его сердца. Так что сестре я пожелала счастливого пути, пообещав кормить Веньку и убирать последствия его жизнедеятельности. Распрощавшись с Наткой, я начала собираться на работу. Если моей сестре, начавшийся понедельник принёс путешествие и начало короткого, но всё же отпуска на Волге, а моей дочери приятный отдых на озере Сенеж, то мне не светило ничего, кроме дня, наполненного судебными заседаниями. Впрочем, как и обычно,